Количество светящихся существ резко пошло на убыль. Леденящее ощущение бесконечности, помимо воли, овладело людьми. Каждый переживал его по-своему. Светлана неподвижно застыла в кресле, всецело, перенесясь сознанием в углу. Тускнела, словно навсегда отлетая память, беспечально угасало ощущение собственного «я», отдельного от времени пространства. Сергей Астахов опять врубил полный свет. Погружение длилось уже около часа, но чувство времени растворилось в окружающей бездне. «Слева по курсу стена», — предупредил Шахазизян, не отрываясь от разграфленного на румбе экрана локатора, где зеленой стрелкой ходил в круговую дугу, рисуя дымный призрачный профиль. «Знаю», — кивнул Сергей, сделав незначительную коррекцию. «Здесь и начинается подводный хребет, который открыли в позапрошлом году на Витязе. «Мы немного пройдем над рифтовой долиной вдоль гребни, чтобы опуститься между уступами. Высота уступов от 640 до 700 метров», — сказала Светлана, сверившись с донной картой. «Итого у нас будет порядка 1800», — подсчитал Сергей. «В пределах оптимума». «Только не отклонись далеко от шва рифтовой зоны», — напомнил ему Шахазизян. «Его прежде всего интересовал узкий провал». дно которого было образовано из расплавленных горных пород. Застывая, они должны были раздвинуть ранее сформировавшиеся плиты. Чем ближе к продольной оси хребта опустится батискав, тем моложе окажутся изверженные лабы. Приземление прошло плавно, без ожидаемого толчка. Занесенное илом дно выглядело бугристым, словно изрытый кротовыми норами чернозем. Над округлыми кочками проклевывались, исчезая при малейшем повороте луча, перистые венчики червей. Неровные следы зарывшихся выл моллюсков слагались в загадочную клинопись. Глубоководная, обесцвеченная акула показала дутловатой бледной брюхо и, взметнув облачко мути, растворилась, как тень. Астахов приподнял батискаф. И осторожно повел его над самым дном, поминутно справляясь с показаниями приборов. Каменная россыпь открылась значительно раньше, чем ожидалось. «Стоп!» — тихо сказал Шахазизян, хватаясь за рычаги манипулятора. Откатив несколько камней величиной с футбольный мяч, он ловко подхватил их стальными клешнями и опустил в грузовой отсек. «Это не конкреция, уверенно определила Светлана, — «скорее всего», изверженные базальты. «Поскребите немножко», — попросила она, указав на ближайшую к улюминатору сферу. Карен Шахазизян круто развернул суставное сочленение и клацнул по гладкой поверхности. На матовой черне едва обозначилась морозная черточка. «Практически нет осадочных отложений», — радостно удивилась Рунова. «Значит, они совсем молодые, эти шаровые лавы. «Сколько им, как вы думаете?» — спросил Шахазизян. «Три, самый большой, четыре тысячи лет». — Наберите еще образцов, Карен Салакович, и, главное, грунта. — Молодец, Сережа! — вышел на самый шов, похвалив Шахазизян, ловко орудой механическими руками. — Теперь, если можно, давай под прямым углом от хребта. На румбе, покружив над россыпью, Астахов плавно развернул аппарат и со скоростью семь километров в час пошел над норками донных аборигенов. Поднаку Руновой он то и дело останавливался, давая Шахазизяну Возможность взять пробы. Мощность рыхлых отложений заметно увеличивалась. Пайси словно двигался против стрелы времени, все далее углубляясь в геологическое прошлое океана. Широкие трещины, занести которые не смог даже осаждавшийся миллионами лет Ил, свидетельствовали о расползании плит в стороны от рифта. «Смотри, как расширяется», — поделился Астахов. «Тут расширяется, а где-то должно сжиматься», — развел руками Шахазизян. «Появление, понимаешь, под океанами молодой базальтовой коры обязательно вызовет сжатие и разрушение старой, иначе бы наш земной шар раздувался, как мыльный пузырь». «И такие зоны уже известны?» — заинтересовалась Светлана, обычно далекая от тектонических проблем. «Где наблюдается сжатие?» «Конечно», — сказал Шахазизян. «Японский желоб, например. Там Тихоокеанское дно неудержимо затягивается под Евразию». Разрушенные плиты базальта с колоссальной силой увлекаются под окрайку материка, где плавятся, погружаясь в раскаленные недра. Такие процессы сопровождаются накоплением просто-таки невероятных тектонических напряжений, чего, собственно, и возникают землетрясения. Настало время связи с Бореей. Астахов включил рацию и послал свои позывные